Глава сорок пятая «Учитель!» Едва мы с кексом шагнули из телепорта на приемную площадку Академии, из ближайших кустов вылетел веник и кинулся к нам, как к родной маме и папе сразу после долгой разлуки. «Учитель! Скажите этой ду! Офелии! Чтобы она от меня отстала! Не хочу я быть ее оружием! Пусть с кем другим вечность разделяет!» «И вот это всё!» «И я не выдержала и заржала!» Кекс сохранил свою фирменную каменную физиономию. Веник выдохнул и перестал быть похожим на цвирка с горящим хвостом. Усты в отдалении пошуршали и замерли. Если там кто и прятался, то вылезать к нам не стал. Только край юбки остался торчать из-под веток. «Я твой, а не её учитель. Сказать я ей ничего не могу». Кекс снова стал жутко строгим и монолитно-кирпичным. «Тогда мне скажите!» — упрямо набычился веник. «Вот то! Про никаких привязок в ближайшие сто... Нет, двести лет! Чтобы все слышали, особенно одна ду... Упрямая мастер!» «Про двести лет я точно ничего не говорил». «Вот же ж гад! Нарочно издевается!» По каменной роже не видно, но я-то по внутренней связи чувствую, что кекс уже ржёт. Веник возмущённо вытаращил глаза, кусты слева от аллеи забушевали активнее. Подол сначала исчез, а потом вылез из-под листьев поближе к нам. И только тут вредный динозавр наконец закончил мысль. А, вот, просто могу подтвердить. И ещё даже минимально с собственными боевыми особенностями не разобрался. Какие тебе привязки? Даже форма на каждой тренировке чуть-чуть изменяется. Стабильности нет, и пока не проработаешь контроль, она не появится. "Понял, учитель", обрадовался Веник и вслух громко так в сторону кустов повторил. "Никаких привязок, плохой контроль". Платье с рогами из веток однозначно надо придумать. Вот уже и первая покупательница в наличии. Это заплатят не торгуясь, или я не с первого курса в одной группе с Афелией учусь. Даже если весь мир будет против, а показатели совместимости уйдут в минус, она на одном упрямстве их дотянет до нужного уровня и будет приставать к венику до победного. Но тут нашла коса на камень. Наш с кексиком грабель сам кому хочешь по упрямству фору даст. Хи. А ведь по факту-то они с Афелей похожи, и самое смешное, если веник позволит измерить процент совместимости, он может оказаться гораздо выше, чем оба ожидают. Но веник в паре с Афелей к диагносту на 3 парсеки не подойдёт. Просто потому, что наша прямолинейная завоевательница с самого начала допустила две грубые ошибки. Сначала задела его гордость, а потом попыталась надавить силой. Он от нее тоже будет шарахаться до последней капли скверны, ибо весь из себя независимый грабль, и нефиг тут всяким дум, а фелиям нос задирать. «Ну, лет на десять развлечений мы себе устроили». Кмыкнул по ментальной связи Кекс, глядя на две практически одинаковые надутые физиономии. Обладатель одной из них гордо вышагивал рядом с учителем по дорожке, а вторая высунулась из кустов, встретилась со мной глазами и тут же спряталась. Ты ж не разрешил привязку на сотню, прищурилась я. Не выдержит. Ситуация стандартная на самом деле. Он взглянул на ребят с некоторой ностальгией, явно вспоминая кого-то другого. До конца учёбы будут развлекать народ, но как только окажется поразьнь, оба поймут, что им друг друга не хватает, болезненно не хватает. Где-то такое видел? Меня интересовала не столько сама история неизвестной парочки, сколько реакция и эмоции моего оружия. Смаковать их вот так, с близкого расстояния, не скрываясь, настоящее удовольствие. И не раз. Потомки у меня достаточно разнообразные. Он слегка покачал в воздухе ладонью. А мне кажется, Афили слишком сильно нос задирала и до сих пор ведёт себя неправильно, по некоторым размышлениям сказал я. Она продолжает давить, а ей даже в голову не приходит, что можно иначе. так что бегать от неё веник будет дольше. Маленькая ещё. Как само собой разумеющийся, констатировал Кекс. А грабли хорошо жизни учат. Что ментальные, что материальные. «Думаешь, она за десять лет настолько поумнеть, что сообразит поменять тактику?» — засомневалась я. «Думаю, да». «А спорим, меня вдруг разобрал азарт», А еще стало смешно, очень уж воинственно сопел идущий рядом веник. Спорим, что больше десяти лет будут воевать. «И в твоем полном невмешательстве, и прямом, и косвеном», сразу уточнил прошаренный в спорах динозавр. «У-у-у, ну ладно, я думаю, там и без меня хватит развлекаловки». «Не лезь вперед древнего в черную дыру», — пожурил меня Кекс. «Испугался, что проспоришь». продолжала подзуживать я. Тогда сдавайся сразу. Хм. Давно меня маленькие девочки на слабо не брали. Беги уже на занятие. Нет, сначала тогда признай, что я выиграла. Упёрлась я больше в шутку, конечно, но и немножко всерьёз, ибо нефиг маленькими девочками обзываться. А что мне за это будет? Озорно подмигнул тот. Тебе Весело поразилась Яки к его нахальству. Это мне будет выигрыш. Ладно, признаю. Признаю, что и 5 лет не пройдёт, как официально о привязке объявят. За каждый год сверху ты должен мне желание, деловито предложила я, поплевала на ладони, протянула её своему оружию. Только в том случае, если твоими пакостями там и пахнуть не будет. Кекс тоже плюнул на свою ладонь, При этом сохраняя на морде непрошибаемую серьёзную вывеску, пожал мою руку и велел Венику: "Разбей". И только после того, как удивлённо моргающий грабель подтвердил наши пари, Кекс демонстративно вытер лапу о штаны и подмигнул мне: "Ох уж эти ваши новомодные привычки. Нет бы что хорошее придумать, а не на ладошки плюют. Брейсь на занятия, Оба". Я радостно захихикала, схватила веника под локоток и в припрыжку потащила в сторону учебного корпуса. Поскольку наш граблик за эти дни ко мне немного привык, брыкаться он не стал, только покосился на возмущенно зашелестевшие кусты и еще выше задрал нос. Хихи! А пари-то! Я выиграю! В целом учебный день прошел веселее, чем обычно. Академия просто гудела от множества разных слухов. Кто-то уже знал о моей заявке на самостоятельность, кто-то нет. Некоторые особо ушлые и продвинутые персонажи были в курсе нашей привязки с кексом, но большинство точной информации не имело и шаталось во мнениях между «охренеть» и «добыть того не может». Веник, сообразив, что прямо при мне его насиловать не будут, всю дорогу доводил Офелию до белого коленя, демонстративно таскаясь за мной хвостом. Претендентка на его вечность наливалась злостью, как поспевающее яблоко, и разве что не плевалась от ярости. Короче, сплетни, интриги, разборки и расследования. Вот только под конец дня во всей этой увлекательной кутерье вдруг обнаружился один весьма неприятный факт. Я даже на минутку забыла о парии и прочем веселье. Без церемонно поймал одной рукой веник из-за шиворот, другой трясущуюся по близости злющую офелию под локоток и потащила обоих в родные кусты. С ума сошла. Практически хором зашеппели два упрямца, как только опомнились и вырвались. "А ну тихо", прикрикнула я. "Кончай балаган, потом подерётесь". В моей сумке кто-то шарился, и этот кто-то явно искал тот самый брелок.